после чего внезапно бросался вперед, столь же внезапно замедлял шаги, крутил головой, словом, делал все судорожно и будто не по собственной воле. Возвращаясь домой в том состоянии, которое люди злые на язык обычно ставят в прямую зависимость от винных паров, будто бы несовместимый с глубокомыслием и рассудительностью, мистер Ричард Свивеллер начинал подумывать, что, пожалуй, он открыл свою душу не тому, кому следовало,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 все время шел рядом с ним, хотя ему, Дику, почему-то казалось, будто его спутник тащится где-то мили на две позади. «Вы обманули сироту, сэр!» — торжественно проговорил мистер Свивлер. «Я? Да я же вам второй отец!» — ответил Квилп. «Вы мне отец, сэр!» — вознегодовал Дик. «Я ни в ком не нуждаюсь, сэр!»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 разукрасив ее самыми трогательными подробностями относительно миссу Экклс, кстати сказать, повинной. Так было дано понять мистеру Квилпу в некоторой невнятности его речи, каковую невнятность следовало отнести исключительно за счет свойственной ему пылкости чувств, ибо и искрометное вино и прочие спиртные напитки были тут ни при чем. И после этого они отправились дальше под ручку, как самые нежные друзья».